Глава 9. На маленькой улочке Мемфиса, где жил старый визирь Баги, предшественник Пазаира, царило беспокойство. Баги слыл человеком непримиримым, суровым, нечувствительным к лесте, невыносящим неточности. Хладнокровный и твердый он несгибаемой рукой управлял подчиненными подорвав здоровье на службе, боги попросил Рамсеса отправить его в отставку, чтобы насладиться спокойной жизнью вдали от суеты. Фараон, внимательно следивший за карьерой Пазаира и его схватками с нечистыми на руку чиновниками, сделал ставку на искренность и правдолюбие молодого судьи, чтобы разоблачить заговор, жертвой которого оказался бы не только он, но и весь Египет. Боги не чувствовавший в себе более сил для борьбы, одобрил его выбор. позаир проявив неподкупность в ходе следствия и ревностного исполнения обязанностей судьи, заслужил поддержку своего предшественника. Супруга Баги, темноволосая женщина невзрачной наружности, подняла тревогу, когда заметила, что со здоровьем ее мужа что-то не так. Обычно он рано вставал, гулял по городу и возвращался незадолго до обеда. В то утро он пожаловался на сильную боль в почках. Несмотря на настоятельные уговоры жены, Баги отказывался обращаться к врачу, уверенный, что боль пройдет сама. Но сильные страдания сломили его настойчивость. Собравшись вместе, соседи наперебой предлагали множество средств, проклиная такое же число демонов, напустивших болезнь на бывшего визиря. С появлением нефред главного лекаря царства, наступила тишина. Восхитительная молодая женщина в длинном льняном платье пришла одна. Рядом с ней трусил северный ветер с сумкой на боку. Ослик остановился у дома боги, в то время как женщины приветствовали нефрет, популярность которой все время росла. Супруга боги казалась разочарованной. Она надеялась, что придет пожилой, опытный лекарь, а не это обольстительное создание. «Вам не стоило беспокоиться», — произнесла она. «Ваш супруг помог моему мужу в трудный момент. Я очень признательна ему за это». С этими словами Нефред вошла в маленький белый двухэтажный дом, оглядела унылый вестибюль безо всяких украшений и в сопровождении хозяйки дома поднялась по узкой лестнице на верхний этаж. Баги сидел в плохо проветриваемой комнате, стены которой давно не перекрашивались. «Вы?» — воскликнул он, увидев, нефрет. «Ваше время слишком дорого. А разве не я вылечила вас когда-то? Вы даже спасли мне жизнь. Без вашего вмешательства я бы давно погиб. Вы больше не питаете ко мне доверия?» ну, «Что вы, напротив!» Боги выпрямился, прислонился к стене и взглянул на супругу. «Оставь нас!» «Тебе ничего не нужно? Целительница осмотрит меня». Хозяйка дома с враждебным видом удалилась. Нефред измерила пульс пациента, глядя на небольшие часы, которые носила на запястье, сверяясь с ними ритм пульсации крови в органах больного. Она послушала сердце и проверила горячие и холодные токи крови. боги следил за ее манипуляциями спокойно, почти равнодушно. — Ваш диагноз? — спросил он. — Минутку. Нефрет взяла тонкий прочный шнурок, на конце которого висел кусочек гранита, и поднесла этот своеобразный маятник к разным частям тела больного. Гранит дважды описал широкие круги. «Не скрывайте от меня ничего», — настойчиво попросил бывший визирь. «Это болезнь, которую я знаю и смогу вылечить. У вас по-прежнему отекают ноги?» — Довольно часто. Я держу их в теплой соленой воде. — Помогает? — Последнее время очень ненадолго. — Ваша печень вновь переполнена, кровь слишком густа. — Пища чересчур жирная, не так ли? — У моей жены свои привычки. Слишком поздно их менять. — Пейте больше цикория. — Микстуру. Из брионии, инжирового и виноградного сока, плодов персея и смоковницы вам нужно больше мочегонных средств. Я забыл об этом лекарстве, но, думаю, есть и другая болезнь. Попробуйте встать. Баги поднялся, нефрет опять поднесла маятник. — У вас начинают отказывать почки, — сказала она. — Необходимо четыре раза в день пить смесь пивных дрожжей и сока свежих фиников с водой. Хранить этот напиток следует в обычном глиняном кувшине, заткнутом глиняной пробкой, обернутой кусочком ткани. Это средство простое, но очень эффективное. Если оно быстро не подействует, и вы будете испытывать трудности при мочеиспускании, немедленно предупредите меня. Я снова буду вам обязан своим выздоровлением. Не думаю, если вы не скажете мне всей правды. От Отчего такое недоверие? Я чувствую глубокую тревогу и не могу определить ее причину. — Вы — великая целительница, Нефред. Так вы готовы посвятить меня в ваши тайны? Багей засомневался, потом произнес. — Вы знаете, что у меня двое детей. С сыном много забот, но, кажется, он ценит свою работу смотрителя на производстве кирпичей. А вот дочь... Бывший визирь опустил глаза. Моя дочь недолгое время была в храме, но ритуалы наскучили ей, и она стала счетоводом в одной крупной усадьбе. Хозяину усадьбы нравятся ее услуги. — Вы ее осуждаете? — Напротив. Счастье моих детей превыше всего. Почему же не уважать их выбор? Она хочет создать семью, и я только приветствую это. — Что же тогда вас беспокоит? — Это глупо. Досадно. Моя дочь послушала чьего-то дурного совета и теперь возбудила против меня процесс, чтобы досрока получить наследство. А что у меня есть, кроме этого дома? От такой болезни у меня лекарства нет, но я знаю одного человека, компетентного в подобных вопросах. Браги сидел в удобном кресле, прячась от солнечных лучей в тени полога. Смельчак выпрашивал у хозяина печенье. «Ваш сад так велик!» — обратился к Пазаиру Баги. «Даже с хорошими садовниками с ним видно много хлопот. Я все же предпочитаю маленький городской дом». «Животным нужно пространство», — улыбнулся Пазаир. «Ну, как вам служба на посту визиря?» Задача оказалась нелегкой. «Ритуал введения в должность предостерегал вас. Работа горше желчи». Вы молоды, но у вас есть время учиться. Позаиру хотелось сказать, что боги глубоко ошибаются. Как раз времени-то у него и нет. Чем меньше я буду владеть ситуацией, тем выше угроза покоя в стране. Вы не слишком мрачно настроены? Больше половины запасов драгоценных металлов страны оказалось растрачено. Поделился тревогой Позаир. Больше половины? Невероятно! Мои последние проверки не вскрывали ничего подобного. Белтран использовал все административные рычаги, чтобы на абсолютно законных основаниях вывести за границу большую часть казны. Под каким предлогом? Обеспечить мир с нашими соседями и союзниками. Замысел довольно ловкий. Мне следовало внимательней присмотреться к этому выскочке. Он обвел вокруг пальца чиновников всех уровней. Желание преуспеть, неистовая работа, безумная страсть, служение на благо страны. Кто бы мог усомниться в его искренности? — Тяжелый урок, — подавленно произнес Баги. — Сейчас мы сознаем всю величину опасности. — Вы правы, — признал бывший визирь. — Конечно, никто не сможет заменить вашего убитого учителя, мудреца Беронира, но, возможно, мне удастся вам помочь. Я тщеславно полагал, что гораздо быстрее войду в курс дела. Но Белтран закрыл передо мной немало дверей. Я боюсь, что моя власть — лишь видимость. Пазаир грустно усмехнулся. Если ваши подчиненные думают так же, очень скоро ситуация выйдет из-под вашего контроля. Вы визирь и должны управлять. Белтрановы приспешники будут тормозить мои решения. Обойдите препятствия. Как? В каждом государственном управлении есть важный и опытный человек. Совершенно не обязательно, чтобы он был самым высокопоставленным. Найдите его. И приблизьте к себе. Тогда вы поймете тонкости работы всех административных сетей. Бывший визирь назвал имена и дал кое-какие пояснения. Затем посоветовал Будьте очень скрупулезны в отчетах о своих действиях перед фараоном. Рамсес Великий обладает исключительно тонким умом. Тот, кто попытается его обмануть, потерпит крах. В затруднительных ситуациях я бы хотел просить вашего совета. Вы всегда будете желанным гостем, хотя мои возможности скромнее ваших, доброжелательно улыбнулся боги Сердечность важнее внешнего лоска. — Как ваше здоровье? Вам лучше? — Ваша супруга — замечательный лекарь, но я не всегда бываю послушным пациентом. — Берегите себя. — Я немного устал, — вздохнул бывший визирь. — Позвольте мне откланяться. — Прежде чем проводить вас, я должен признаться, что встретил вашу дочь. — Так, значит, вы в курсе. Нефред попросила меня помочь. Ничто не мешало мне это сделать. «Богий, казалось, был раздосадован. Речь не идет о привилегиях», — настаивал позаир. «Бывший визирь заслуживает внимательного отношения к себе. Этот спор я обязан был урегулировать». «И как отреагировала моя дочь?» «Суда не будет. У вас останется ваш дом. Она построит свой с помощью займа, обеспечителем которого выступаю я сам. Так как ее самое большое желание осуществилось...» В вашей семье вновь воцарится покой, а вскоре вы станете дедушкой. Богиня не смог скрыть своего волнения. — Вы дарите мне сразу слишком много радости, визирь Пазаир, — растроганно произнес он. — Это ничто по сравнению с вашей помощью.